По необъяснимой причине Германии до зареза нужны эти алмазы. А по причине совершенно объяснимой союзникам нужны навигационные системы, работающие на больших высотах. Между врагами самой кровопролитной за всю историю человечества войне назревал обмен. Ужас. Просто немыслимый. И организовать этот обмен должен никто иной, как он, генерал Алан Сонсон. В его... Мысли в Торксе «Одинокий удар часов». Они пробили четверть седьмого утра. Один за другим в окнах каменного лабиринта начали вспыхивать огоньки. Ночной мрак сменяли серовато-лиловые предрассветные сумерки. На небе показались обрывки облаков. Они плыли там, на больших высотах, куда не могли пока забраться американские бомбардировщики. Сонсон сел на диван лицом к камину. Полсуток назад он сделал первый шаг к этому немыслимому переложил ответственность на плечи тех, кто был во всем виноват, на плечи людей, которые и создали этот кризис, чьего же ханжества привели операцию Оверлорд на грань срыва. Вчера Сонсон приказал Говарду Оливеру и Джонатану Крафту, прибыть к нему в шесть часов вечера. Позвонил им и сказал, что никаких отговорок не потерпит. Если понадобится, он предоставит им самолет. Они явились, когда часы на каминной полке отбивали шесть. И Свонсон понял, что действует по праву сильного. Такие люди, как Оливер Крафт, особенно Оливер, придерживаются законов пунктуальности лишь тогда, когда напуганы. Инструктаж был предельно прост. Алан дал им номер телефона в Женеве. Человек, который с ними трубку организует, услышав пароль встречу договаривающих со сторон, и, если нужно, станет на ней переводчиком. Вторая сторона, так теперь называли немцев, имела доступ к модернизированной навигационной системе. Первая, в свою очередь, обладала сведениями и, возможно, доступом к промышленным алмазам. Начать следовало с фирмой Кёник Майнс в Йоханнесбурге, Больше Свонсон не сказал ничего, лишь порекомендовал Крафту и Оливеру действовать немедленно, в противном случае пригрозив их фирмам неприятностями, связанными с невыполнением оборонных заказов. Крафт и Оливер долго молчали. Наконец, они уяснили смысл речи Свонсона и, возможно, ее последствия. Потом Свонсон оправдал их наихудшие предчувствия, сказав, что выбранный для поездки в Женеву делегат не должен быть с ним знаком. И не только с ним, но и со многими из Министерства обороны. Это было неотъемлемое условие. Встреча в Женеве предварительная. Тот, кто поедет туда, должен быть человеком сведущим и, в принципе, способным уличить другую сторону в обмане и быть способным на обман самому. Найти такого крафта и Оливера было нетрудно, Такие в их кругах, конечно, есть. Сказать по правде, Джонатан и Говард знали подходящего для такой роли человека. Звали его Уолтер Кэндл. Свонсон взглянул на часы. «Двадцать минут седьмого». «Отчего время идет так медленно?» — мелькнула у него мысль. С другой стороны, почему бы ему не замереть вовсе? Почему бы не остановиться всему, кроме восходящего солнца? Зачем нужны эти ночи, которые так трудно пережить? Через час генерал поедет на работу и вплотную займется переброской Уолтара Кэндалла в Женеву. Он спрячет приказ среди множества подобных транспортных директив — Подписи Свонсона на нем не будет, ее заменит круглая печать полевого дивизиона в Ферфосе. О, Боже, подумал Сонсон, если бы можно было управлять, не вмешиваясь. Но нет, рано или поздно ему придется ответить за содеянное хотя бы перед самим собой. 6 декабря 1943-го страна Басков. Дэвид не рассчитывал задерживаться на севере Испании, но это оказалось необходимым и даже полезным. То, что началось с переброски двух ученых из долины Рура, разрослось в нечто большее. Ученые оказались просто приманкой. Проводник, который вывел их из Германии, был не подпольщиком, а гестаповцем. Несмотря на то, что более искусственного провокатора Дэвиду встречать не приходилось,